Кого не может быть? Яйцо зашевелилось, скорлупка лопнула, из нее показался крошечный утиный клюв и пропищал: "Мама! О, кто твоя мама?" Спросила маленькая мартышка с соседнего дерева. «Я не знаю», — растерялся малыш. «У тебя есть клюв, и ты родился из яйца. Твоя мама утка», — догадалась обезьянка. «Иди к озеру», — добавила она и скрылась в кроне дерева. И утенок пошел. Он долго добирался до воды и, наконец, увидел утят. У них были точно такие же клювы, как у него. Пушистые комочки резвились и баловались. Какая веселая у меня семья! обрадовался малыш. Мама! Неуверенно позвал он. У тебя-то окружили и внимательно оглядели пришельца. Ты не наш братик, сказали они. У тебя другая мама. Почему? Спросил малыш. Потому что у тебя шерсть, а не перья. Значит не птица». «А кто я?» — спросил неутёнок. – «Ты бобр. Смотри, какой у тебя огромный хвост, как лопата. Иди к старому дереву, там твой дом». Утята уплыли, а бобренок пошел дальше. «Мама!» — обрадовался он, увидев большую уютную хатку и малышей с сильными и толстыми хвостами. «Ты не наш», — сказали бобрята. «Хвост у тебя, конечно, бобриный, скорее всего, ты дальний родственник. Ну, посмотри на свои лапы, они растут по бокам тела. Наверное, твоя мама крокодил». «Крокодил?» — повторил не бобренок, чтобы лучше запомнить. «Иди к старой коряге», — посоветовали бобрята. «Там твой дом» и малыш побежал в сторону большого элистого водоема. «Мама!», мама! — позвал он, вглядываясь в воду. В воде никого не было видно, но вот из глубины показалась маленькая зубастая пасть. «Ты кто?» — спросил крокодильчик. «Я не знаю, я маму ищу». «А кто твоя мама?» «Крокодил!» по слогам, сказал малыш. «Нет!» — засмеялся крокодильчик. «Это моя мама. Уходи быстрее. У нас скоро обед. Я еще маленький и не могу тебя проглотить. А моя мама запросто тебя съест!» Проговорил он и исчез в воде. «Пусть съест, раз я никому не нужен!» Заплакал неизвестно кто. Малыш сел у воды и задумался. «Кто же я такой? Не утка, не бобер, не крокодил!» И вдруг в глубине он увидел кого-то, кто тоже плакал. И у этого кого-то был клюв, как у утки, шерсть, как у зверя, хвост, как у бобра, а лапы, как у крокодила. «Ты моя мама?» — с надеждой спросил не крокодильчик. «Нет, я...» «Твое отражение! Но я знаю, кто твоя мама!» «И кто?» — доверчиво прошептал малыш. «Ты редкое существо, утконос. Жаль, я не могу проводить тебя домой». «Я помню дорогу!» — обрадовался малыш и со всех лап побежал туда, где родился. Еще издалека он увидел свою маму. Она очень волновалась. «Мама, я здесь!» — закричал он. «Куда же ты запропастился?» Нежно сказала она. «Иди ко мне!» Этот голос показался малышу самым родным на свете, и счастливый утконосик бросился в объятия своей мамы. Ученые долго не могли понять, к какому классу отнести утконоса – к птицам, зверям или рептилиям. Решили, что утконос – это все-таки зверь, потому что своих детенышей он выкармливает молоком. А еще клюв утконоса кожаный и мягкий, а не твердый, как у птиц.